Глава третья. Ангельский сон. В доме Евсея все уже давно спали. Евсею снилось, что он идет по деревенской улице с Венерой и Любомиром и видит в чистом небе три фигуры, сложившиеся из белоснежных облаков. Видение было настолько отчетливым, а фигуры отличались такой детальной точностью, что Евсей остановился в изумлении. Не было никаких сомнений. Перед ним предстали собственными ликами и силуэтами Иисус Христос, Дева Мария и чудный, похожий на Херувима, Архангел. «Смотрите!» — произнес в собственном сне Евсей, повернувшимся к нему Венере и Любомиру, указывая на небо. «Смотрите!» Они обратились взором туда, куда он показывал, и тоже застыли в изумлении. Мысли о том, что это происходит во сне, и его видит только Евсей, тут же развеялись. Все было как Еву. Это было невозможным, но это было. И это был знак. Это было чудо. Почувствовав наполняющую их любовь, Венеры, и Евсей не в силах сдержать слез счастья, стали осенять себя крестным знамением. Внезапно фигура Архангела начала спускаться с неба и приближаться к ним. Евсей и Венера, продолжая креститься, опустились на колени и закрыли глаза. Архангел подошел к ним, и Евсей почувствовал прикосновение. Рука Архангела оказалась на плече Евсея, а в его ушах прозвучал ангельский голос — «Вставай, Евсей! Я Серафим, твой ангел-хранитель. Я пришел тебя предупредить, что приближается опасность. Вам нужно с семьей срочно уходить. К вам направлен слуга Божий Сава. Вы должны его встретить. Делайте все, что он скажет». «Да, мой ангел», — ответил сквозь слезы Евсей, — «Я все сделаю так, как ты говоришь». Ответив, Евсей начал просыпаться и понял, что его лицо и в самом деле в слезах. Он взглянул на пробуждающихся Венеру и Любомира, увидел слезы и на их лицах и понял, что все они и в самом деле видели один и тот же сон. Слышали и видели, как Евсей разговаривает со своим ангелом-хранителем. Никому из них еще не доводилось увидеть что-либо более реальное, чем это сновидение». Даже теперь, протирая глаза, они словно продолжали наблюдать в легкой дымке силуэт ангела, который медленно исчезал, растворялся перед ними. И вот видение исчезло вовсе. Остался только мерцающий свет ночника. Несколько секунд они смотрели на то место, где только что был ангел-хранитель. Затем Евсей перевел взгляд на Венеру. Она прижала руки к груди, не в силах произнести ни слова. Из ее глаз катились слезы. «Мама!» папа! Удивленно произнес Любомир. «Мне кажется, я только что видел ангела». Венера подошла к сыну и обняла его. «Да, сынок. Мы с папой тоже только что его видели. Это был наш заступник. Он приходил нам помочь». Евсей тоже поднялся с кровати и зажег в доме свет, после чего он подошел к Венере и Любомиру и обнял их, не стесняясь собственных слез. «Это чудо и радость», — произнес он. «Да, мы видели чудо». Ангел сказал, что нам нужно собираться. «Венера, прошу тебя, займись этим немедленно. Я на секунду выйду во двор». Дом Евсея Венеры находился в отдалении, на отшибе. Но Сава сразу заметил зажегшийся за околицей свет в окне и направился к их жилищу. Евсей тем временем вышел на улицу. У него в голове все еще крутились слова, сказанные ангелом. «К вам направлен слуга Божий Сава, Вы должны его встретить». Внезапно Евсей различил в ночной мгле чей-то силуэт. По дороге в сторону их дома явно кто-то шел. Причем человек не просто шел, а двигался быстрым шагом, почти бежал. Евсей спустился с холма, на котором стоял их дом, к ограждению и открыл калитку. Человек подошел к нему и поклонился. «Мир вашему дому и доброй ночи!» «Здравствуйте!» — ответил поклоном Евсей. «Вы Сава? «Да!» — удивился Сава. «А откуда вы знаете?» «Прошу вас, проходите». Почувствовал какое-то беспокойство Евсей. «Сейчас все вам расскажу». Евсей закрыл калитку, направился вместе с Савой к дому, но уже на крыльце остановился. В поселении что-то происходило. Все худорские собаки вдруг начали лаять и рычать, словно одержимые. Замычала и заблеяла скотина во дворах. Казалось, что животные сошли с ума. Такого гула Евсею еще не приходилось слышать. Сава тоже обернулся. Много лет назад он наблюдал подобное, но это было перед сильным землетрясением, тогда домашние животные тоже словно взбесились, выли и не находили себе места. Внезапно порыв ветра вновь распахнул калитку. Евсей вздрогнул. «Надо срочно уходить», — встревоженно заметил Сава. «Зайдем в дом», — предложил Евсей. За время отсутствия Евсея Венера уже почти успела собраться. По явлению незнакомца она не удивилась. Было ясно, что это тот самый человек, о котором им поведал во сне ангел. Евсей закрыл дверь и смахнул со лба пот: Венера, это Сава, тот человек, о котором нам говорил ангел. А ангел? удивился Сава. Да. Посмотрел на часы Евсей. Сложно поверить, но пять минут назад нам всем приснился один и тот же сон, в котором ангел оповестил о том, что нам грозит серьезная опасность. Он сказал, что к нам направляется человек, который должен помочь, и зовут его Сава едва евсей договорил как в доме погас свет остался только слабый огонек ночника. евсей шагнул к окну отдернул занавеску и понял, что во тьму погрузился весь хутор. Что происходит испуганно прошептала венера времени больше нет твердо сказал сава нам нужно срочно уходить что еще осталось собрать куда мы направляемся спросил евсей в очень холодное место проговорил сава прислушиваясь к происходящему за окном. «Берите больше теплых вещей!» С каждой секундой гул на улице становился все сильнее и сильнее. Казалось, что воюет уже не животные. Воем наполнялась сама ночь. Он раздирал уши, которые хотелось зажать руками. Венера и Любомир побледнели так, что их лица казались белыми даже в полумраке. Но вещи уже были собраны. Когда Венера застегивала на Любомире пальто, дом вдруг зашатался от порыва ветра. На улице происходило что-то ужасное, но нужно было идти. На несколько секунд все четверо замерли перед выходом. Трое из них понимали, что в дом, в котором прожили столько лет, они могут никогда не вернуться. Впереди за дверью была опасность и пустота. И эту пустоту предстояло пересечь. Но с ними был Бог. Они осенили себя троекратным крестным знаменем, и Сава произнес, открывая дверь. «С Богом!»